— Позор! Тысячу раз позор! — воскликнула в ужасе женщина. — Мало того, что до сих пор у нас были внешние враги, теперь враг выходит из нашей же среды. — Да, выходит из нашей среды, — повторил Мушек, горестно качая головой. — И по этой причине мы должны вести одновременно две войны — внешнюю и внутреннюю. Внешний враг — наш вековой противник Перс, не столь опасен, как наш семейный враг. Мой дядя Ваган оказался настолько низким человеком, что, добиваясь должности с парапета принадлежавшей моему отцу, предал его в руки персидского царя и ценой гибели своего родича достиг власти. Теперь он идет сюда. Я не сомневаюсь, что этот трусливый человек, чтобы еще больше угодить персам, первый выдаст им меня, тебя и всех наших. «Знает ли об этом Самвел?» — спросила жена. «Знает», — сказал Мушек. «Бедный юноша, как ему должно быть тяжело! Утром я его видела из окна моей комнаты, когда он шел провожать Сака и Месропа. На нем лица не было. Он был так грустен, так осунулся, точно хворал несколько месяцев. За эти несколько дней он стал неузнаваем. У него чувствительное сердце». Всякое зло причиняет ему боль. Что он собирается делать? То же, что и мы, — ответил Мушек неопределенно, а затем, перейдя на другое, сказал. Теперь ты все знаешь, дорогая сатаника. Через два дня я должен отправиться в путь. Мы должны постараться пресечь зло в самом корне. Иначе говоря, необходимо отрезать дорогу врагу, пока он еще не вступил в нашу страну. «Но меня беспокоит судьба ребенка и твоя. Что будет с вами во время моего отсутствия?» «Ты ведь слышала, какие сети расставляет мать самвела. «Слышала. Это не женщина, а чудовище», — сказала Сетоник с горечью в голосе. «Да, чудовище. Из-за нее наш замок оказался на вулкане, который в любую минуту может вспыхнуть. Это и принуждает меня подумать о том, чтобы обезопасить вас, пока не пройдет буря войны» но я затрудняюсь найти безопасное место. «Самым безопасным местом для нас будет войско», ответила спокойно сатаник. Ответ жены удивил Мушага и в то же время обрадовал его своим благоразумием и смелостью. В этом ответе чувствовалось мужественное сердце дочери Мокского князя. Слова эти были сказаны сатаник не случайно, Она их глубоко обдумала. Когда Мушека писал жене печальное положение страны, в сознании сатаник сразу возникла эта мысль. И чтобы пояснить ее, она добавила. «Ты мне рассказал, что Миружан и твой дядя намереваются захватить семьи Нахараров, в том числе, несомненно, и нашу семью. В таком случае, где же нам, женам Нахараров, искать убежище, Как ни в рядах войск. Мы пойдем вместе с войском, захватив наши люльки, и собственными руками будем перевязывать раны наших мужей. Совет, поданный женой, показался Мушегу разумным. Другого выхода не было. Надо было поступить именно так. Объединившись всеми силами против врага, Нахараре должны, следовательно, оставить без защиты свои замки, убежище своих семей. Враг же всеми средствами будет стремиться овладеть ими. А если они будут защищать свои замки, то силы их распыляться, и границы страны останутся открытыми перед врагом. Но теперь возникло другое препятствие. Мушек через два дня должен покинуть замок. Если он возьмет с собой семью, то этим явно обнаружит свои намерения, которые до времени надо было скрывать. Кроме того, на нем лежала забота о защите семейств его дядей и двоюродных братьев, которых он не отделял от своей семьи. Он снова обратился к жене за советом. «У нас существует обычай», — сказала жена, немного подумав, — «ежегодно посещать всенародные празднества в Шахапиване. Часто мы выезжали заранее, за несколько месяцев до начала праздника. Там находился стан царя, там бывал и он сам». В ожидании праздника мы наслаждались красотой цветочных гор. Это паломничество — удобный повод для нашего отъезда. Ты, Мушек, можешь ехать, как решил, через два дня, а мы последуем за тобой через неделю. Прекрасная мысль, — с радостью сказал Мушек. Священные места Шахапивана недалеко от крепости Артагерс, а наш стан будет находиться как раз в этом месте». «Аю, аю!» — послышался из передний голосок маленького Мушега. Муж и жена замолчали. Няня вынесла ребенка, сказав, что мальчик никак не может уняться. Мать взяла его на руки. Маленький человечек, являвшийся главным предметом размышлений родителей, теперь мешал им прийти к какому-нибудь выводу. Сэтыник дала понять няне, чтобы та ушла. Ребенок переполз из рук матери к отцу. Он встал на толстенькие ножки и, протянув ручки к отцу, стал играть его бородой. «Священный Шахапиван», — повторил Мушек, — «это самое удобное место, и как хорошо, что ты мне напомнила о нем, дорогая сатаник. Правда, ты уже больше не встретишь там нашего несчастного царя, но найдешь нашу еще более несчастную царицу. Твое присутствие утешит ее». Там теперь все царское войско. И войска царицы должны оттуда пойти на соединение с нашими силами, сосредоточенными в крепости Артагерс. Значит, решено. Отец еще не закончил своих слов, как маленький мушек дважды чихнул и этим благим предзнаменованием закрепил решение своих родителей. Юный... Артаваст. Уже сгустился вечерний сумрак, а Самвел, поехавший провожать Саака и Месропа, все еще не возвращался. Старик Арбак одиноко ждал его в приемной палате. Снаружи у дверей стоял юный Иусик. Оба они начали терять терпение, князь чересчур запаздывал. Старик несколько раз вставал, поправлял фитиль в медном светильнике, усиливал свет, затем убавлял, и, наконец, не зная, куда себя деть, от скуки стал считать копья и оружие, расставленные по углам. Хотя он уже сто раз их считал, это занятие ему не надоедало. Иусик иногда входил, говорил старику какой-нибудь вздор, поддразнивал его и снова уходил. А князя все не было. Вошел опять Иусик, Остановился перед стариком и под боченье спросил его с хитрой усмешкой. «Знаешь, Арбах, что я сейчас видел на дворе?» «Что же ты видел, чертенок?» Спросил старик, устремляя суровый взгляд на хитроватое лицо юноши. «Вижу, кто-то несколько раз прошел мимо замка. Я притаился у стены. Человек не заметил меня и, покружившись, ушел». Он все бродил около нашего замка и все время озирался. Иногда он подкрадывался к окошку и подслушивал, а чтобы его не заметили, уходил и возвращался. Я выждал, пока он уйдет, притащил здоровенный сук и положил на то место, на которое он становился, когда подглядывал в окно. Смотрю, он опять подкрадывается. Смотрю, запнулся ногой об сук и шлепнулся башкой о камни. «Не знаю. Голову он себе расшиб нос, но только заохал и заковылял во свояси. Узнал ты его?» «Как не узнать старого черта? Это Богос, Евнух, княгиня!» «Этого негодяя давно следовало бы прикончить, убить как собаку!» Сердито пробурчал старик. «Он вполне вознагражден», — ответил юноша, выходя из комнаты. Арбак остался один. Он был встревожен. Полвека был он в этом доме свидетелем дурных и хороших дел. Радовался его счастью, горевал над его бедами, но никогда еще его сердце не наполнялось такой горечью, как в эти последние дни. Ему не совсем было ясно, что творилось кругом, но чутье подсказывало ему, что творится что-то недоброе. Соглядатые матери осаждают жилище сына. Сын что-то затевает в тайне от матери. По ночам неизвестные люди тайком проникают в замок, шушукаются, исчезают. Что все это означает? Старик не первый раз задавал себе этот вопрос, но в простоте душевной не мог найти ответа.